Эй, Путник, а? странствующий рыцарь приветствует тебя. А? Оформи подписку на первый в Камелоте журнал общества трезвости. Подпишись или голова с <связь> Стой, Путник, куда же ты? Подпишись, а то хуже будет. Ты также можешь приобрести у меня швейную машинку или музыкальный ящик. <связь> Фу, Удрал. Какие... «Удивительные возможности открыла вам перемещение во времени, мистер Морган!» «Средневековая Англия и новейшие достижения технического прогресса!» «Я мечтал изменить все! Перевернуть с ног на голову этот проклятый камелот!» «Сейчас же все брошу и пойду! Так мне нравится этот план!» Да чего забавно, я вас просто обожаю, мастер Морган. Ваше Величество, да. сейчас нельзя. Как? Ведь вы уже назначили время, когда будете исцелять паломников в долине святости от золотухи, а в таких вещах обманывать нехорошо. Кроме того, нужно предупредить королеву о предстоящем отъезде. А, друг мой, Ах, вы забывайте, что Ланселот остается здесь. А когда Ланселот здесь... Королева не замечает ни приезда в короля, ни отъезда. Король моя опора, могущество оплот. Охотится со сворой, сбирается в поход. Потом лежит он хоры, и грелку на живот. Утешить королеву, утешить королеву, Глядите, дамы, кто идет? Он сылок, он сылок, тихо подмигнет. Он сылок, За руку возьмет. Он с К сердцу так прижмет, захрустят от страсти кости. Дамы давятся от злости, а король и ухом не бедт. Кстати, вы не видели сэры ланцело? Драконов я не мала на пику на коо. Но мне милей охота на слабый женский фон. Все любят ланцелота, И вскоре понял я. Мой взор из-под забрала, мой взор из-под забрала, розит сильней копья. Вашу руку, универ. А что они делают? Что они делают? Ланцелот, ланцелот. Тихо подмигнет. Ланцелот, ланцелот. За руку возьмет. Ланцелот, ланцелот. Сердце вас прижмет отказать в любви бедняжки. Это грех и очень тяжкий на себя. Их рыцарь не берет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Мой друг всегда на месте. Минута дорога. Кто женщин обижает, пусть осознает тот. Для каждой грехи для каждой г вневеры натётся лантилотлый село. Тихо подмигнет. За руку возьмем. для каждой королевы свой Тихо подмигнет. Золот. За руку возьмет ланселот, ланселот сердце вас прижмет Эй, мужья, родные девы, Ведь для каждой королевы свой найдется Выстрелый ланселот Вот он вот. Обстановку для исцеления от золотухи Создали вполне подходящую Все было аккуратно и внушительно Король сидел на троне под балдахином Дай я прикоснусь к твоим язвам, несчастный Следующий исцеляет и исцеляет за рату наш король исцеляет исцеляет по боль Прыгать как козленок и пархать как ангелок. И заплатишь и заплатишь королю большой налог. И исцеляет и сыряет за ладуху наша роль. Кулаком он приласкает, и сырится ты из Как по-вашему? Исцеляло это или нет? Безусловно, исцеляло. Любой обман может исцелить, если пациент твердо верит в него. К тебе я уже прикасался. Иди, иди. Следующий. Уже три часа подряд добрый король возлагал свои персты на язвы, а толпа больных не уменьшалась, и мне все это нестерпимо надоело. И вдруг... Камелодская еженедельная осана и литературный вулкан! Последний выпуск только два цента! Полный отчет о великом чуде в долине святости! О, газетчик! Первый из первых! Мой верный Кларенс не терял времени. Дай-ка мне газетку. Ваша сдача, сэр. Необычайно приятно снова держать ее в руках почитаем сенсация в долине святости и водомет засорился старый мерлин пыжится изо всех сил но ничего не выходит зато мистер морган снова круче всех шурум бурум и тарарам чудотворный источник бьет ключом пожалуй слишком трескучи когда то такие заголовки мне нравились и я не видел в них ничего дурного Но теперь они резали мне глаза. Местный дым и пепел. На прошлой неделе за болотом к югу от свинарни сера Бармароля Ла Мервейса, сэр Ланселот, отмутузил старого короля агриванса Ирландского. Уже третья экспедиция отправляется на розыски сера Саграмора Желанного. Где же ты загулял, дружочек Саграмор? Придворная хроника: в понедельник король катался в парке. Во вторник король катался в парке. В среду король катался в парке. И в четверг король катался в парке. Но, в общем, я был очень доволен этой газетой. Она была бы достаточно хороша даже для Арканзаса, а для эпохи короля Артура и подавно. Я так изголодался по литературе, что готов был проглотить сразу весь газетный лист. А, а что это за странная штука, сэр? Для чего она? Это носовой платок? Попона? Кусок руба. Из чего она сделана? Какая она тонкая. Какая хрупкая и как шуршить Братья, это общедоступная газета Что это значит, я объясню вам в другой раз Строчки на ней служат для чтения Таких листков выпущено целая тысяча Все точь в -точь, как этот, так что не отличишь один от другого Тысяча! Какой, Какой огромный труд Работа на год для многих людей Да Не, работа на день для взрослого и мальчишки Чудо, иди Тайные силы волшебства. Дайте мне поглядеть. И мне. Я хочу. Пустите <сос> золотую. Ай, да но эти костыли. Пустите, поглядеть. Я первый. Я хочу. Мне, мне. Мне. И возложу я руки... А где же страждущие? Эй, hey, Морган. Я тоже хочу поглядеть на эту штуку. Перед сном я отвел короля в свои покои, подстриг стриком волосы и показал, как одеваются простые люди. Я надел королю на голову горшок и отрезал все торчавшие из-под него пряди. Ах! О О я подстриг также его борду и усы. Я старался, чтобы стрижка получилась как можно менее художественной и добился успеха. Получилось криво и косо. Я изуродовал его как следует. Этот изящнейший в королевстве мужчина превратился в заурядного и непривлекательного урода. Ваше Величество! Фи! Кстати, вы не видели сэра Ланселота? Мы незаметно ускользнули за час до восхода солнца. Прежде чем начало припекать, мы прошли уже миль восемь и очутились в малонаселенной местности. Мешок, который я тащил, был полон провизии для короля, который только постепенно мог привыкнуть к крестьянской пище. Ваше Величество, вот удобное место возле дороги. Перекусите здесь, а я пойду поищу воду. Дозволяю. По правде говоря, мне просто хотелось побыть одному. Посидеть и отдохнуть. В присутствии короля я всегда стоял даже на заседаниях совета. Я не хотел нарушить этот обычай сразу, а собирался приучить короля постепенно. Я нашел в воду ярдах в трехстах и отдыхал уже минут двадцать, когда вдруг услыхал голоса. Эй, поторапливайте! Эй, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Через минуту из-за поворота дороги выехали на конях Эй, хорошо давай, одетые давай! знатные люди давай! в сопровождении Мулов, нагруженных кладью, и слуг. Я вскочил, и как пуля понесся через кусты. Что такое, Морган? На вас лица нет. О, простите, государь, но теперь не до церемоний. Вставайте, вставайте. Едут какие-то знатные люди. Ну и что же, ну пускай себе едут. Но, мой повелитель, нельзя, чтобы они увидели вас сидящим. Вставайте и, и стойте в смиренной позе, пока они не проедут. Ведь вы крестьянин. А, это правда. А, я и забыл об этом. Я был погружен в обдумывание планов большой войны с Галией. Ты так неожиданно налетел на меня и разогнал эту величавую внимание, мечту. Государь, внимание, внимание, нагните голову. Ой, ниже. О, еще, еще, еще ниже. Опустите ее. Вот, вот так? Да. Он добросовестно старался, но достиг немногого. Смирение у него было столько же, Сколько у пизанской падающей башни Иначе, пожалуй, и не сказать Смиренная поза так плохо ему удалась Что лица всех всадников Одно за другим Изумленно нахмурились И нарядный слуга Последний в ряду Поднял свой бич Будешь знать, как приветствовать лорда Но я вовремя подскочил И принял удар на себя Пошли, сын Не вздумайте обращать на это внимание Да как? Да как они смеют? Наши приключения Оборвались бы в самом начале Безоружные мы ничего не могли бы Поделать с вооруженной бандой Если мы хотим, чтобы наша затея удалась Мы должны не только быть похожими На крестьян, но и вести себя Как крестьяне Это мудро Возразить тебе невозможно Ну так вперед, мастер Морган Я приму твой совет во внимание и постараюсь им руководствоваться, ну, насколько возможно. Он старался как мог. Если вы когда-нибудь видели резвого, неосторожного ребенка, который беспечно переходит от одной шалости к другой, и его озабоченную мать, которая не отходит от него ни на шаг, оберегая его, то от опасности утонуть, то от опасности сломать шею, вы видели короля и меня. Под вечер второго дня он, представьте себе, вдруг вытащил из-под полы кинжал Господи, мой повелитель, где вы это достали? У контрабандистов, на постоялом дворе вчера вечером Ради какого дьявола вы его купили? Ну, мы избегли многих опасностей с помощью хитрости, твоей хитрости Но мне подумалось, что не худо было бы иметь при себе и оружие А вдруг твоя хитрость изменит тебе в трудную минуту? Но людям нашего звания запрещено носить оружие. Что скажет лорд или любой другой человек, обнаружив у крестьянина кинжал? Выбросьте его. Ну да вот еще. Не хочу. Умоляю, бросьте. Дайте сюда. Не дам. Д -д Дайте сюда. А не дам я. Я убедил его выбросить кинжал, а сделать это было не легче, чем убедить ребенка выбросить новую пеструю игрушку. Утром четвертого дня... На восходе солнца я пришел к решению – короля необходимо выдрессировать. Что ты сказал? Выдрессировать? Государь, ваша одежда и внешность в полном порядке и не вызывает подозрений, но между вашей одеждой и вашим поведением бросающийся в глаза разлад, Ха. военная выправка – Царственная осанка а -а, да. Нет, это никуда не годится а. Вы держитесь слишком прямо Ваши взоры слишком надменны Низкорожденный человек Вечно согбен под бременем горьких забот И вам необходимо научиться этому. Иначе младенцы отгадают, что вы ряженый И наша затея рухнет в первой же хижине Куда мы зайдем ага. а, Надо вот так Ну, ну, не дурно, не дурно ага. Подбородок немного ниже, пожалуйста ага. Вот так, хорошо Слишком надменный взор ага. Голову держите правильно Плечи ага. тоже, осанка, все как следует ага. Однако вот все вместе не то, не ну, то. Пр пройдите, пройдите еще, пожалуйста Ага, а, да, я начинаю понимать Нет в вас настоящей унылости Вот в чем загвоздка А что же делать? А, дайте подумать Вообразите, государь, что мы подходим к двери той хижины И нас встречает вся семья ага. Как вы обратитесь к главе дома? А, мужик, принеси мне кресло и подай мне чего-нибудь поесть Ах, ваше величество, не так а чем же не так? Хорошо, я попробую еще раз А, -а, -а я скажу, крепостной нет <связь> Нет, да? Ну Ладно, хорошо а! а, я назову его... А! Добрый человек О, это подходит, ваше <связь> Величество. Но еще лучше, если бы вы назвали его другом или братом Братом? Такую грязь? Но ведь мы притворяемся, что мы такая же грязь, как и он А, ты прав Я скажу ему, брат... «Подай мне кресло и, и угости, чем можешь. Вот, вот так хорошо?» «Не совсем. Не вполне хорошо. Он ничего не обязан приносить. Мы войдем в хижину. Угу. Там будет грязь и, вероятно, много противного. Но мы войдем и сядем за стол вместе с его семьей. И будем есть, что подадут и как подадут. Это ясно?» «Ясно. А, дай мне твой мешок». Я хочу узнать, что значит неблагородная ноша. Когда мы подошли к какой-то хижине, день уже клонился к вечеру. Никаких признаков жизни мы не обнаружили. Дверь была слегка приотворена, мы к ней подкрались беззвучно, на носках и почти не дыша, повинуясь какому-то смутному предчувствию щадите все уже взято ничего не осталось я ничего не собираюсь брать бедная женщина а, ты не священник ты не из усадьбы лорда Так беги отсюда, это место проклято Богом и его церковью. Церковное проклятие меня не тревожит. Позволь мне войти и помочь тебе. Ты больна, ты в беде. Ах, мне бы только немного воды. Но нет, забудь, что я сказала, и беги, ибо тот, кто не страшиться церкви, должен страшиться той болезни, от которой мы умираем. Оставь нас отважный и добрый прохожий. Но прежде чем она договорила, я схватил деревянную чашку и побежал к ручью. Когда я вернулся, Король был уже внутри и отворял ставни, чтобы впустить свет и воздух. В хижине стоял тяжкий, удушливый запах. Я поднес чашку к губам женщины. Как раз в это мгновение ставни распахнулись, и свет ударил ей прямо в лицо. Оспа! Бегите, государь, бегите. Эта женщина умирает от той самой болезни Которая в позапрошлом году Опустошила окрестности Камелота Я... Я Я болел ею. И мне нечего бояться Но если вы не болели Клянусь, я останусь здесь И постараюсь помочь Стыдно было бы королю Дрожать от страха Стыдно было бы рыцарю Отказать нуждающемуся в помощи Успокойся Я не уйду отсюда Это твой муж, женщина? Да, благодарение Богу, он спит уже три часа. Ах, сердце мое разрывается от благодарности за этот сон, который снизошел на него. Мы будем осторожны, мы не разбудим его. Нет, вы его не разбудите, он умер. Умер? Умер? О, какое счастье, знать, что он умер Никто больше не может не обидеть, не оскорбить его Он теперь в раю и счастлив А если он в аду, он все-таки доволен Потому что там он не встретит ни аббата, ни епископа И девочка, это твоя дочь? Ну, по суде сам, для чего ей жить? Ее братья в неволе, ее отец умер, ее мать умирает, На дни тяготит проклятие церкви, и никто не посмел бы ее приютить. Как богат счастьем этот день! Я видел, как слезы хлынули из глаз короля, И покатились по лицу. У тебя, бедняга, дома тоже наверняка есть жена. И вы с ней нередко голодными ложились спать, Отдав последнюю корку детям. О, кажется, я слышу, Как стучит костями смерть На сей раз моя семья. Мы укрыли тела тряпками, какие нам удалось найти, и ушли, затворив за собой дверь. Мы не успели отойти, как вдруг я услышал стук копыт по песку. Мое сердце забилось. Нельзя, чтобы видели, как мы выходим из этого дома. «Остановитесь, и вы будете...» Убитый. Мы мирные странники, милосердный лорд. И путешествуем по своим делам. Да, мы из далекой страны. Никому тут не известны. Моя фамилия Морган, ага. а вот это, а, а, вот это, вот это вот мой приятель, фермер Джонс. Джонс? Да, Джонс! Мы не сделали ничего плохого, сэр. Идем в Камелот. В Камелот идет. Эй, слуга! «Приведи в вьючных лошадей и посади на них этих незнакомцев». «Слушаю, мой лорд». О, «Благодарю за то, что согласились подвести Нас поместили в конце каравана между слугами. Мы двигались так лениво, что было уже позднее утро, когда мы въехали на рыночную площадь города. Мы слезли с коней, приказав еще раз поблагодарить милорда и приблизились к толпе, собравшейся посреди площади, посмотреть, что вызвало ее любопытство. Оказывается, это был караван невольников. Значит, все это время бедняги волокли свои цепи по пыльным дорогам. Король был равнодушен к этому зрелищу и хотел уйти, но я был глубоко им взволнован и полон жалости. «Я вскипел!» Я забыл, что я плебей Я помнил только, что я человек Пусть будет, что будет Но я влезу на эту трибуну И... Что это? Нас наручниками? Ш что означает эта шутка Дурного тона? Выставь этих рабов И продай их Слушаю, мой лорд Ваше величество Кажется, мы в рабстве